Глава 28. ТОБИАС Спотыкаюсь. Падаю на кого-то. А может, это дерево? Смеюсь, толкаю чувака, но он не отвечает. Точно. Дерево. Делаю еще один глоток из бутылки. Захожу на поле и иду к тренировочному сектору. Ставлю бутылку и включаю машину для подачи мечей. Шестерни начинают работать, воздух гудит. Хватаю биту и встаю в стойку напротив сетки мишени в виде красного креста. Первый мяч пролетает мимо. Хихикнув, готовлюсь отразить следующий. Делаю замах, но промахиваюсь. По инерции тело выбрасывает вперед, и я, вырнев биту, цепляюсь за железную сетку. Мяч летит прямо в меня, заставляя отшатнуться. Сука. Руки опускаются на ребра, и тут я получаю неслабый удар в грудь, выбивший из легких сдавленный воздух. Сгибаюсь пополам и отступаю к ограждению. Еще попытка. Щелкаю по всем кнопкам подряд, не успеваю нажать нужную, и в челюсть прилетает очередной мяч. Что ты здесь делаешь, Тобиас? Хотел увидеть тебя. Мне это было необходимо. Не стоило приходить. Морщусь, когда в подбородок врезается мяч. «Что ты такое говоришь? У нас ведь все было хорошо». «Не выдумывай того, чего нет». Следующий мяч попадает в голову. Понятия не имею, о чем ты, но похоже на бред. «Я знаю, что ты хочешь быть со мной. Я вижу твои чувства. Прекрати это. Что бы ты ни задумала, прекрати». По лицу стекает что-то теплое. «Уходи, Тобиас, и, пожалуйста, не возвращайся». «Малышка, просто скажи мне, что я сделал не так, и я все исправлю. Послушай, я стану таким, каким ты захочешь, если ты только позволишь быть с тобой». Она начинает смеяться, но это больше похоже на плач. «Не плачь, малышка, я рядом». «Шутишь? Я видела вашу игру, и ты явно чокнулся. Я не позволю такого никому, кто рядом со мной и с моей дочерью». Наклоняюсь вперед и зажмуриваюсь от боли. Все тело ноет, душа разрывается. Я бы никогда не навредил вам. Мэр, я люблю. Уходи по-хорошему, или я позвоню в полицию и скажу, что ты преследуешь меня. Вскрикиваю, получив очередной удар мечом, хотя не понимаю, куда он прилетел. Меня скручивает боль, но это ничто по сравнению с последними словами Мэр, которые она бросила до того, как захлопнула дверь перед моим носом. Ты — ничтожество, Тобиас. Бейли и я не нуждаемся в тебе. Слышу хруст. Затем начинаю захлебываться чем-то густым и теплым. В глазах темнеет. Не знаю, как долго я пролежал в отключке. Очнувшись, обнаружил себя на земле в тренировочном секторе. На улице уже стемнело, горло горит, я — весь в крови, в ушах звенит. Подняв руку, случайно касаюсь носа, и меня прожигает боль. Черт. Поднимаю голову и обнаруживаю, что машина до сих пор работает, но ведро пустое. Нетрудно догадаться, что эта штука здорово надрала мне задницу. С трудом поднимаюсь на ноги и выключаю машину. Собираю мечи и складываю в корзину. Протащив свое тело через раздевалку, проскальзываю в душ. Вода обжигает, но это даже приятно. Когда выхожу... Смотрюсь в зеркало и получаю подтверждение тому, что и так уже знаю. Нос сломан, плотно зажимаю его пальцами, крепко стискиваю зубы и пытаюсь вправить. Из носа льется кровь, но я готов к этому. Не впервой. Полотенце уже держу наготове. Рухнув на скамейку, прислоняюсь головой к шкафчику, и в ту же секунду боль возвращается. Но это никак не относится к садинам и синякам, покрывающим тело. Поверить не могу что загнал себя в такое хреновое положение. Красивая, добрая, сильная девушка с не менее прекрасной дочкой не нуждаются во мне. А с чего, собственно, они должны нуждаться во мне? Тобиас Круз — полный мудак. Сначала делает, потом думает. Последние несколько дней хорошо показали, каким куском дерьма я мог быть. Не верится, что я смог ударить человека, на которого мог спокойно положиться, на того, кто не бросил меня в то время, Как остальные поставили на мне крест. На того, кто стоял за меня горой, кто всегда протягивал руку, если я падал, всегда направлял, когда я блуждал в темноте. Вчера он едва смотрел на меня. И правильно, я же мудак, он это знает. Родители тоже знают. Но главное, это осознала Мэйер. Тяжело вздыхаю, закрываю глаза и подношу бутылку к губам. Без пяти семь. Когда я, наконец, подхожу к раздевалке, команда уже готова к выходу. Посмотрите-ка, чемпион опаздывает, выплевывает какой-то говнюк из второго звена. Поворачиваюсь, чтобы взглянуть на него, но вижу только его спину. Эчо заканчивается шнурками. Как ты? Через дикую головную боль сиплю я. Да пошел ты, братан, затрахал. Он поднимается, задевает меня плечом, и я отшатываюсь. Падаю на скамейку и скидываю обувь. Достаю тренировочные кроссовки из шкафчика и натягиваю их. Подходит Нео и со вздохом опускается рядом со мной на скамейку. Усмехаюсь. «И ты тоже?» «Все еще не могу отойти, чувак». Он стягивает футболку. «Представляешь? Заглотнул моле Примечание. Наркотик. И запил ликером. Ну кто так делает?» «Ого». Выходит, мудила не только я. «Да, теперь нас двое», — ухмыляется Нео, но улыбка быстро стирается с его лица. Задержав дыхание, встаю и подхожу к кулеру, чтобы налить себе воды. «Захвати для меня», — просит Нео. Киваю, наливаю второй стаканчик и возвращаюсь. Нео раскрывает ладонь, и я вижу две знакомые голубые таблетки. «Тренер вручает», — усмехается приятель. «Нормализует водный баланс, да?» Скорее промывает организм. Нео бросает таблетки в рот, запивает водой и поднимается. Еще две вечером и буду чист. Тревога прокатывается по телу. О чем ты? Помнишь, я завалил тест на допинг в предсезонке. Не разувшись, Нео стягивает штаны и остается в спортивных шортах. Рид сказал, если опять что-то такое, предупредить его, и он все решит. Так что первое, что я сделал сегодня утром, поговорил с ним, и он дал таблетки. Штаны летят в шкафчик. Не хотел брать, но он настоял. Вариантов нет, братан. Я не могу снова завалить тест. Он хлопает меня по плечу. И я бы поморщился, если бы машина для подачи мечей не выбила мне мозги. Все, о чем я могу думать, так это о ночи после игры в Кел поле Не помню, сколько я выпил в тот раз и что именно пил, но на следующий день тренер дал таблетки. Тоже голубые. «Круз, пошли! А Рид выбьет из нас всю дурь и без таблеток!» Что верно, то верно. Следую за ним и выхожу на поле. Как мы и предполагали, команда стоит и ждет, когда нарисуются два последних ублюдка. Не бывает так, чтобы был виноват кто-то один. Облажался ты, облажалась команда. И в таком случае тренер устраивает взбучку всем. Начинаем с бега на короткие дистанции. И когда Рид понимает, что мы не выкладываемся на полную катушку, устраивает забег почти в пять километров вокруг кампуса. Исключений нет ни для кого. На этом веселье не заканчивается. У нас есть пять секунд дышаться, и Рид дает отмашку сделать 5 кругов на стадионе. Два с половиной круга, и меня выворачивает в мусорный бачок. Тело блестит от пота. Каждый гребаный миллиметр во мне изнывает. Черт, я не спал, не ел и не брился. Я едва могу передвигаться, не говоря уже о том, чтобы бросить мяч. «Никто не переходит к позиционным упражнениям, пока вся команда не пробежит дистанцию», — кричит тренер. Подхожу к чертову баку, засовываю пальцы в рот, чтобы выжать побольше спиртного, но ничего не выходит. Стягиваю майку и вытираю лицо, свободной рукой упираюсь в бедро, пытаясь перевести дыхание. «Быстрее, быстрее, быстрее капуше! Тренер дует в свисток, и я бросаю на него взгляд через плечо. «Проблема, сынок?» Он опускает планшет и смотрит на меня. Я не отвечаю, а только сплевываю в сторону. Рид идет ко мне. Голова пульсирует, становится тяжело дышать, думаю о всякой хрени, которую сам же и напридумывал, погрузившись в мир воздушных замков. Все, в чем я могу быть уверен, это то, что я жутко зол на всех, но не готов разобраться с этим дерьмом. Поэтому игнорирую Рида. Пошло на все. Крус Тобиас! Делаю вид, что его нет. Оставляю свои вещи в раздевалке и ухожу, чувствуя спиной прожигающий взгляд. Вернувшись домой, принимаю душ и падаю на постель. Все, чего я хотел еще четыре месяца назад, так это победно завершить сезон и уйти в профессиональный спорт. Сейчас я хочу одного. Посмотреть Мэйер в глаза и услышать, что она хочет быть со мной. Что я не ничтожество и заслуживаю права быть рядом с ними. Что она верит в меня и выбирает меня потому что я могу стать тем, кто ей нужен, тем, кто нужен Бейли. Но этому не бывать. В голове снова и снова крутятся ее слова, возвращая в реальность. Тобиас, ты недостаточно хорош. Я недостоин их. Как же я хочу увидеть Бейли, поцеловать ее пухлые щечки, дать понять, что не бросал их. Но ее мама ушла от меня. И тут до меня доходит что я не могу вернуться к тому времени, когда они были моими. Парень, которого увидел мир за последние несколько дней, это тот, кем я стал. Новый Тобиас Крус, Тот, кто ей не нужен. Засыпаю, зная, что дальше все пойдет по наклонной.